глава пять хемуль проснулся вспомнил кто он и пожалел что он не кто нибудь другой он чувствовал себя еще более усталым чем когда ложился а впереди был новый день который будет тянуться до вечера а за ним следующий еще один и все одинаковые именно такими и бывают у хемуля дни хемуль заполз под одеяло и уткнулся носом в подушку и передвинулся животом на край кровати на прохладную сторону Он катался по кровати, раскинув руки и ноги, и ждал приятных снов, но тени шли. Он свернулся комочком, но и это не помогло. Он представлял себя хемелем, которого все любят, и беднягой, которого никто не любит. Но на самом деле он как был, так и остался хемелем, которому никак не удавалось сделать ничего хорошего, хоть он и старался изо всех сил. В конце концов он встал и натянул штаны. Хемуль не любил одеваться и раздеваться. От этого ему начинало казаться, что дни проходят, не принося с собой ничего значимого. И все же он не прекращал с утра до вечера организовывать, контролировать и устанавливать правила. Все вокруг жили как попало, без правил, без планов, и всюду, куда ни глянь, обнаруживалось что-нибудь нуждающееся в исправлении. И Хемуль, не щадя живота, бросался учить остальных, как поступать правильно. как будто даже не хотят чтобы получилось хорошо мрачно раздумывал хемуль чистя зубы он взглянул на фотографию он и его парусная лодка во время спуска на воду фото было отличное, но хемуль сделался еще мрачнее надо мне все уже научить сходить под парусом подумал хемуль но у меня совершенно нет времени Внезапно Хемель осознал, что ничего, в общем-то, не делает, кроме как передвигает вещи с места на место или дает указания, куда их передвинуть, и в этот момент истинно он задумался. А что случится, если просто оставить все как есть? «Да ничего, наверное, не случится. Обо всем позаботится кто-нибудь другой», сказал Хемель сам себе, ставя зубную щетку в стакан. Он удивился и даже немного испугался того, что сказал «вы». По спине пробежал холодок, точь-в-точь, -точь, как под Новый год, когда часы бьют двенадцать. А спустя мгновение он подумал. «Ну, тогда мне придется ходить под парусом». Хемулю вдруг стало очень нехорошо, и он поспешил прилечь. «Ничего не понимаю», — подумал бедняга Хемуль. «Что это я такое сказал? Есть вещи, о которых вообще не стоит думать». не стоит придумывать лишнего он отчаянно пытался представить хоть что нибудь что прогонит его утреннюю меланхолию он искал искал и постепенно ему на ум пришло одно далекое и приятное летнее воспоминание хемуль вспомню мумидолну он был там когда то давным давно но один момент запомнил очень хорошо комнату для гостей с южной стороны дома и как приятно там было просыпаться по утрам окно открыто легкий ветерок покачивает белую занавеску оконная створка тихонько постукивает на ветру по потолку разгуливает муха И никуда не нужно спешить На веранде ждет кофе все дела сделаны все так просто и улаживается само собой. там еще было какое-то семейство, но его хемль помнил не особенно отчетливо и семейство хлопотал туда сюда по своим делам дружески неопределенно семейство да и все муми папу хемуль помнил чуть лучше чем остальных папу и его лодку и мостки но больше всего ему помнилось каково это с радостью просыпаться по утрам хемуль поднялся с кровати взял зубную щетку и сунул ее в карман вся хвор улетучилась он чувствовал себя совершенно новым хемулем. никто не видел как хемоль пустился в путь без чемодана без зонтика, не попрощавшись ни с кем из соседейхемль не имел привычки к прогулкам по пересеченной местности несколько раз он сбивался с пути, но это его не обеспокоило и не расстроило никогда раньше я не терялся подумал он весело никогда не промокал насквозь хемоль замахал руками и почувствовал себя парнем из песни и в одиночестве бредущим под дождем за тысячу миль от дома, диким и свободным. Хеммель был в прекрасном настроении, и скоро можно будет выпить горячего кофе на веранде. Примерно за километр с востока от долины Хеммель спустился к реке. Он задумчиво посмотрел на темную бегущую воду и пришел к мысли, что жизнь похожа на реку. Кто-то плывет по ней медленно, кто-то быстро, а кто-то и вовсе переворачивается». надодо рассказать об этом уме папе серьезно подумал хемль мне кажется это совершенно новая мысль подумать только как легко сегодня приходят мысль и каким все стало простым стоил только выйти за дверь и дело в шляпе может я еще спущу лодку на воду и отправлюсь в моря пожму руку штурвалу пожму руку штурвалу повторил хемуль и почувствовал себя до боли счастливым он затянул ремень на круглом брюшке и пошел дальше вдоль русла реки когда хемуль добрался до места долина оказалась подернута серой завесой дождя он прошел прямо в сад и недоуменно остановился что то было не так все как раньше и все таки не совсем сухой лист слетел с дерева и прилип к носу. «Вот глупо-то!» — воскликнул Хемуль. «Сейчас ведь не лето, а сейчас осень». Отчего-то Муми Далина все время представлялся ему летний. Он подошел поближе к дому, остановился у веранды и попробовал спеть йодля. Йодль не получился. Тогда он крикнул. «Хей-хо! Ставьте чайник!» Ничего не произошло. хемуль снова крикнул и еще подождал дай ка я их разыграю решил хемль он поднял воротник натянул на глаза шляпу возле бочки с водой нашел грабли и угрожающий в разделах над головой потом он взревел именем закона откройте хемуль ждал тихо трясясь от смеха дом молчал дождь усилился он поливал и поливал хемуля И во всей долине не слышно было ничего, кроме шума дождя.